Глава четвертая. Худший кошмар для осколка и предательство дома. Я надел шлем и на вингбайке неспешно полетел, как бы в Нойнхофф. Дорогая жена позвонила мне, с лица не сходила довольная улыбка. «Развлекаешься, дорогой?» «Да, милая, соскучился по людям», — усмехнулся я. «Как камушек!» «Уникальная вещица!» Буквально промурлыкала она. «Ты знаешь, как удивлять! Можешь почаще застревать в осколках!» «Предпочту иметь путь назад!» Уже откровенно засмеялся я. «У тебя хорошие новости!» «Две! Плохая и хорошая! Плохая — из-за тебя я слишком занята!» К ужину можешь не торопиться. Или ты уже в Дельвик летел?» Она наклонила голову. «Нет, к тебе мчался. Ревнуешь к Софи?» М -м, «Нет, кто мы друг другу? Хотя в будущем могу и начать. Вообще-то напомню, что полигамия хоть и практикуется нечасто, но разрешена». Она подмигнула. «Воу!» Хотя для меня одну жену иметь уже удивительный поступок, а двух сразу. Правда, нужно ли это Софии? Не уверен. А пока хорошая новость. Я нашла твою подругу. Увы, поговорить не вышло. Мне пришла пометка на карте. «Рюдниц!» — удивился я. По легенде, Хайди Россель, под чьей личиной она служила в корпусе, была оттуда. А вообще, город в сфере влияния Чесин. — Ага, у них там поместье. Спрятали ее. Наверное, думают, что делать. Урсула посерьезнела. — Только, эйган прошу тебя, без лишнего шума. Попадешься — будет действительно плохо. «Ты о чем, дорогая? Просто было любопытно, где она?» Урсула хмыкнула и отключилась. «Думаю, им скорее интересно, что из этого выйдет, а если попадусь, смогут прикрыться. Я же... Стелс уже был включен. Я направился в рюдниц. Призрак тоже перелетел туда». Есть риск обнаружения, если слишком приближусь к имению великого дома. У них очень много активных систем сканирования», — заметил призрак. «Тогда держи дистанцию, но должны же у нее быть устройства связи. Хочу убедиться, что с ней все хорошо. Ну, насколько это возможно в ее ситуации?» Я оставил вингбайк на одной из дешевых высоток в пригороде и прикрыл куском найденного брезента. Отсюда по прямой ближе всего до нужного поместья. Командор печется о девушке, которая вообще не имеет значимости практически. Мне это нравится. И новый тип задачи тоже. Буквально засмеялся призрак. Я же отдал команду на включение модуля невидимости, что мне дал герцог Грант. Броню окружило поле, и я перестал видеть свои руки и ноги, пока стоял на месте идеальная оптическая невидимость. Включил движок в тихом режиме, преимущественно на левитаторе, и полетел поближе. На скорости я начал немного мерцать и расплываться, опознать меня не выйдет. Призрак в это время стал сканировать всевозможные частоты и беспроводные каналы. Иногда он менял позицию, летая вокруг цели. Это было все же небольшое поместье на случай, если члены дома приезжают в город по каким-то делам. Обычное трехэтажное здание, статусное. Во дворе припаркован среднего класса флайер. Виднеется охрана, в том числе на башенках над многоскатной бордовой крышей. Различные устройства системы безопасности тоже натыканы. Я смотрел на это издалека со здания повыше. Надеюсь, моего стелса хватает. Но я держался подальше от других поместий и бизнес-центра, где охрана лучше. Начался звонок. У меня дрогнули руки. эйган спросила девушка шепотом. Судя по положению рук, у нее был обычный смартфон. На скуле желтел старый синяк. Черные волосы, ее настоящий цвет – выглядели растрёпанная а красивые изумрудные глаза как-то поблёкли и под ними синяки уже от плохого сна милую барышню в ней сейчас сложно увидеть и одета в обычную синюю майку не в броне только на шее какой-то чокер с блестяжкой мало походящий на украшение эльза что с тобой да — Это я! — Я! — подбородок задрожал, она попыталась забиться в какой-то угол, видимо. — Я потеряла магию, почти целиком потеряла. Отец, отец наказал за то, что спасла тебя, и за Лемона он узнал. — Ты вернулся, значит, смог. — Так, значит, ее от сети отрезали. Уже весь осколок в курсе. «Как? Как ты смог мне позвонить?» Вопрос хороший. Призрак что-то намудрил с методом передачи. «Ха! Пояснил текстом. Очень интересно!» Имитация передачи, какую делают при гражданской тревоге на Илеон. Как бы ни были заблокированы сетевые функции и входящие, Устройство его примет, хотя в сети не отобразится. Не суть. Эльза, я могу чем-то помочь. Камера затряслась, видимо, вместе с ее руками. Я видел лицо человека, с которым слишком жестоко обошелся родной отец. Того, чья жизнь рушится в этот момент. Но все же это ее семья верность которой прививали с младенчества. «Прошу! Ты можешь вытащить меня?» — наконец спросила она. В голове сразу пронесся ураган мыслей. «Опасное дело! Стоит ли?» «С личной точки зрения она мне импонирует, и то, что делает Гастон, откровенно не одобряю. Да и незаконно это!» Просто все глаза закроют на то, что происходит внутри главной ветви великого дома. С практической, если она говорит это, значит готова. А -а -а, «Могу попытаться, но что дальше?» Девушка явно пыталась взять себя в руки. В голове происходила борьба. «Скажи, кому хочешь, я не могу больше!» Меня вся семья ненавидит. Все, что знаю, за другую личность. Буду кем угодно. Эйгон, проси все, что хочешь. Так и подумал, готова предать Левитан, выложив все, при том, что она знает их ключевую технику и многие тайны. Винтер уже оценили бы такой подгон, то есть можно помочь, опершись на них. Она впадает в истерику, психическая стабильность под угрозой. Помогите, если можете, мне и ее жаль, — услышал я призрака. — Постараюсь, нужно выяснить детали, — согласился я и заговорил с девушкой. — Эльза, зачем же просить? Помнишь, ты сказала, что мы тебе должны за то, что потащили в парад мертвых душ «Искать духовные камни с Рейном. Не против, если этот долг в счет пойдет?» «Да!» — всхлипнула девушка и схватилась за чокер на шее, который и меня беспокоил. «Но это электрошокер может и убить предосторожность, если отдалюсь или попытаюсь сломать». «Ты точно дочь следующего патриарха!» Сквозь зубы выдохнул я, как с собакой обращаются. Понятное дело, чтобы при побеге не мстило и не сливала данные, но все равно это слишком. Минутку, уточню у Урсулы. Если не согласится, просто вытащу или Крифтин. Я подключил к звонку второй контакт. Урсула ответила через секунду и сразу захлопнула рот, уставившись на Эльзу. «Я же был в шлеме и невидим, только звук. Как мне повезло, что я не дочь Левитан!» Наконец сказала она. «Ты предлагаешь сдать свой дом?» «Да!» — кивнула Эльза, пытаясь выглядеть серьезнее. «Эйгон, прошу, не попадитесь!» — Верю в тебя, если уж даже дозвониться смог. Метнитесь потом. Придэн, там есть конспиративная квартира. — Принято, — кивнул я. Урсула же с задумчивым видом отключилась. — Так, что у тебя там по охране? — У двери всегда дежурят. Я... Уже идут камеры. Я услышал щелчок замка, и звонок оборвался. «Надо торопиться!» — повысил голос призрак. «Эх, как всегда, без плана!» Я прыгнул с крыши и полетел к нужному окну. «Так, не спалиться тоже важно. Я уже знал, где именно Эльза. И призрак сейчас видел, как в комнату зашел какой-то мужчина и говорил с Эльзой, которую немного трясло. И она...» хваталась за ошейник выясняли с кем говорила скорее всего на лету читал заклинание пространственных когтей взяв допустимую скорость сближения в левой руке уже был новый пистолет и под предплечьем разложился тот самый высокопрочный кинжал через который я и направил свой предельный поток холода. Контроль массы! Игла вытянула много энергии и улетела с поддерживающим эффектом. В энергетический щиток у окна как будто выстрелили из рельсовой пушки танка. Силовое поле лопнуло, отразив выстрел. Теперь кинжал. Удар! Броня зафиксировала положение руки, но тело все равно отдалось болью. Упрочненная магией бронированное стекло лопнуло, и я влетел в комнату мерцающей тенью, получив несколько выстрелов из винтовок и магию. Зазвучала сирена тревоги. Эльза дергалась на кровати со слезами на глазах. Человек, державший в руке пультик, поворачивался ко мне. «Поздно!» Выдержавший удар сверхпрочный клинок пробивает ему голову и промораживает. Складываю его и убираю пистолет. На правой руке когти, но сейчас скрыты еще держащейся иллюзией. Я от импульсов маны сейчас как объемная тень, но мое оружие не видно. На камеры ничего конкретного не попадет. Прижимаю девушку левой рукой к кровати, надавив на грудную клетку и, точно зная положение когтя, втыкаю его в устройство. Она резко дернулась, но я уже скидывал сломанную штуку. На шее следы от электродов, но жива. Заклинание рассеивается. Первым делом хватаю телефон, и сжимаю, превратив в пластиковую крошку. Много своей маны использовать не стоит, ведь здесь следы ауры просканируют. Теперь хватаю Эльзу, что одета в синюю майку и обычные спортивные штаны. Тело ее не очень слушается, но она, конечно же, не сопротивляется. Иллюзия на руках становится еще хуже. Но дорогой артефактный блок и ее частично скрывает. Выношу ее в окно и даю полную тягу, запустив сзади купольный щит. Я уже архимаг, такой попробуй пробей, уж точно необычным оружием и слабой магией. Я постарался внести помехи в их компьютерные системы и заглушил, что смог. — сказал призрак. — Предупреждаю, девушка скоро замерзнет при таком полете. — Знаю, помоги сбить их со следа. Я пока быстро летел к вингбайку. Призрак в это время ослабил уровень невидимости, позволив себе тоже померцать, и пальнул в одного из вылетевших за нами. Щит выдержал с видимым трудом. Я же в этот момент снизился и замедлился, пытаясь лучше скрыться. Помогло, погнались за призраком, отворачивающим в сторону и увеличивающим дистанцию, чтобы не попасть под удар. — эйган тихо сказала отходящая от электрошока Эльза, — не сможешь уйти. Прости, оставь. «Сможем, маленькая шпионка, всё сможем!» Я приземлился на здание, поставив Эльзу на землю и удержав от отпадение. Сдернул свингбайка пыльный брезент и обмотал им Эльзу с головой. «Спрячься в нем и хоть немного тепла. Садись и держись крепче!» Девушка тотчас прыгнула за мной, уже готовым к старту пытаясь лучше закутаться. Она еще и в одних тонких носочках. Но ничего, постараюсь долететь побыстрее, а там отогреется. Взлет и форсажная скорость со скрытностью в сторону Бергхайма. Призрак в это время оторвался и развернулся, чтобы наблюдать за территорией. Там взлетает флайер, вероятно, вы не сможете потеряться. «Ээээ, варианты? Можешь найти и захватить вингбайк какой-нибудь?» «Принято!» Я понемногу отворачивал в сторону предена. Эльза жалась сзади, прячась от ветра, а я наблюдал за действиями призрака. Он нырнул к чему то припаркованному вингбайку. «Надеюсь, у него есть страховка!» и воткнул в интерфейсные порты свой подстраиваемый манипулятор. Дрон-разведчик такого размера, тот еще инструмент для проникновения и взлома. Местную защиту он неплохо изучил и смог взломать дистанционный контроль. вингбайк взлетел и рванул на перерез гнавшемуся за нами летному аппарату «Левитан», что будет быстрее меня я постарался потеряться из виду, но сейчас призрак взломал протоколы безопасности двигателя превышающий максимально допустимый форсаж вингбайка дал ему неимоверную скорость корабль левитан пытается уклониться отворачивает, но призрак предугадал маневр протаранил точно в самое слабое место конструкции что то рвануло и летательные средства стали падать на злаковое поле около города. Все рассчитано. и скин в мире, где не столь сильные протоколы защиты и нет защитных ограниченных искинов, хотя бы туповатых имитаторов, станет чудовищем в виртуальном пространстве. Единственное ограничение, все самое важное в изолированных сетях. А у техники надежно заблокировано внешнее управление. Приходится физически подключаться. Обязательные меры безопасности после прошедшего давно восстания их и скина. — Молодчина! — облегченно вздохнул я, беря пониже и замедлившись, постепенно поворачивая к придену Эльза, ты как? — Прохладно, но я держусь. «Просто... просто увези!» «Спасибо!» Мы летели к городу. Призрак постарался замести следы в сети. Хорошо иметь хакера в команде. Пока летели, позвонила София. «Привет! Ты где? Думала, ты уже закончил дела!» «Привет! Рядом с тобой есть посторонние!» Уточнил я. Хотя видел, что она в моей квартире. Уже давно освободилась. Нет, я тут одна. В общем, я тут Эльзу украл по ее просьбе. Сейчас везу в Приден на конспиративную квартиру переждать. Вот да, такой оборот событий. Гастон с ней плохо обошелся. Ох, глаза Софии расширились. Это... «Ты не будешь против, если я приеду?» «Ммм, я не был бы против, но это странно будет», — удивился я. «А зачем?» «Увидеться с тобой поскорее хочу. Ты же ее не оставишь там. Да и девушке помощь ведь нужна. И не волнуйся, Рейн тоже в предэне. Вписался в исследовательскую группу того самолета к профессору. Сделаю вид, что к нему иду». Ну ладно, назвал ей адрес. Уж Софи я верю. Вскоре пришлось замедлиться, чтобы девушка не так мерзла. Она старательно куталась в грубую ткань и пока молчала. Мы оказались в жилом массиве средне-высокого класса. Много невысоких типовых домиков в пригороде. Призрак уже проверил, все окей. Тут и парковка для вингбайков на крыше была, куда я и приземлился. Эльза растирала себя руками, немного замерзла, но ничего страшного. «Пошли, тебе нужен теплый душ. Не бойся, нас не преследуют». Она нервно кивнула. Мы спустились на этаж ниже. Электронный замок открылся мне. Тут обнаружилась пустая двухкомнатная квартира, уже обставленная для жизни. Я облегченно снял шлем и перчатки и стянул с ошарашенной Эльзы брезент. Девушка впала в прострацию. Старая жизнь окончательно рухнула, но сначала нужно ее согреть, а потому подтолкнул ее в душ и включил воду погорячее. Погрейся, одежду потом найдем. Я пойду, поищу еды. Я уже собирался уйти, но она схватила меня за руку. Не сейчас. Прости, больно. Я, наконец, обратил внимание на небольшие темные пятнышки на майке. Раньше просто посчитал, что она грязновата. Сейчас же аккуратно поднял. там была Простая тканевая повязка на застарелом, почти зажившем ожоге. Он треснул, и из него сочилась сукровица. «Сволочь!» — процедил я, вытащив порцию регенератора. Гастон сделал это специально, чтобы ей было больно даже двигаться. «Возьми, не бойся, ты теперь в безопасности». «Спасибо большое!» Она закинула жидкость в себя. Синяк на скуле сразу стал рассасываться, а ожог начал стремительно заживать. Я кивнул и ушел на кухню. Злости не хватает. Как можно так обращаться со своей дочерью? В шкафах обнаружились мясные консервы. Сойдет, ей нужно хорошо поесть. Да и я голодный, смог только у винтеров перекусить. Эльза вскоре вышла из ванной, и я пододвинул ей разогретое мясо. Сначала поешь, тебе нужно восстановить силы. Призрак уже проанализировал состояние Эльзы как мог, и пища ей явно требовалась. Она молча стала уминать большую порцию, запивая горячим чаем справившись даже быстрее меня. «Можешь показать живот!» «Там?» «Ладно!» — кивнула она и, встав, подняла майку. Новая кожа в основном наросла, и в душе она сняла повязки, но... Достал регенератор с инъектором со своего корабля. Видимо, организм сильно ослаб, раз тех не хватило. Ш -ш «Что это?» «Еще, регенератор, тех тебе мало. Не спорь, пожалуйста, учитывая полет, тебе не повредит». Эльза не сопротивлялась, ввел еще одну дозу. Остатки ожога стали заживать, подтянутый животик принимал здоровый вид. Девушка не выдержала и, наконец, обняла меня, зарыдав в грудь. «Тише, маленькая шпионка!» «Все хорошо». Я отвел ее к диванчику и усадил. «Хочешь рассказать или предпочтешь не вспоминать?» «Ты так рисковал из-за меня!» Девушка снова всхлипнула. «Эйган, у меня цело только одно вторичное ядро, другие два сломаны, главное повреждено и больше не растет. Норт!» «Тот, кого я атаковала, он... он пытался убить меня!» «Ты меня спасла! На самом деле спасла!» Я погладил по слегка влажным черным волосам. «Норта!» «Слышал мельком, сослали в дерьмовые места зачистку вести, и этого наказания мало!» «Агастон! Вы же не хотели меня убивать!» И ты оправданно не дала сделать это. Говори, как есть. Ты там столько людей Левитан положил, что уже можно было бы, как он считает. Тем более около того самолета. А еще проверил меня. Узнал, что это я подвела Лемона с группой под смерть. До того внимания не обратил. Думал, что ты сам это провернул. Они считались полезными. Он, он наказал меня, Назвал предательницей и хотел, Как говорил, вбить верность. Она всхлипнула. Меня ударили огнем, Не лечили, надели ту штуку. Если что-то не нравилось, Сразу били током. Тот телефон только для звонков его мне. Как ты смог? «Я умело обращаюсь с электронными штучками, и у меня их много!» Я погладил девушку по спине. Нечего неудобные вопросы задавать, но что с ее магией делать? Отдать пламя души? В моих руках оно будет слабым и отнимет кусок потенциала. У нее же ядра и так разрушены. «Слушай, тут Софи решила прийти. Не бойся, она помочь хочет. Ничего?» «Я только рада». «Угу, а пока?» Я отодвинул ее от себя, взглянул в покрасневшие зеленые глаза. «Она будет вам предана, как по мне», прокомментировал призрак, что подглядывал всеми средствами. «Сначала проверю, да и...» В голове не укладывается «Как думаешь, что Гастон сделал бы с тобой?» Если бы была абсолютно послушна в политический брак, сломив волю, без магии, но кровь сильная, у нее потекли слезы, буквально роль инкубатора наследников. В лучшем случае муж доверил бы какие-то дела. А если бы ему показалось, что я могу открыть секреты дома, Убили бы, как мою тетю, младшая сестра отца, Списали на смерть в осколке. Да что за семейка у нее? Я попрошу Урсулу быть помягче с тобой и прослежу. Я положил руку на плечо. Хочешь вернуть магию? Девушка дернулась уставилась на меня неверящим взглядом. «Ты ведь починил ядро? Ты можешь восстановить магию?» «Не так, как ты думаешь. Я сомневаюсь, что можно исправить два разрушенных вторичных ядра и настолько сильно поврежденное главное. Может быть, я бы смог» но не уверен что в ближайшее время тебе хватило бы мастерства контроля маны тогда как тихо спросила она слишком уж важна сила даже если применять не собирался отдам у меня ничего нет но все что хочешь попрошу лишь одно вздохнул что то больно мягким я стал Твою верность. Не обрати потом эту магию против меня. Конечно же, меня обняли и клялись в верности. Даже больше, чем нужно. Обещала всегда помогать с чем бы ни потребовалось. Я включил голограмму и показал ей. Просто учи. У тебя будет новое ядро. Одно. Не знаю, какой силы, но будет. Старые останутся, сможешь сразу не показывать. И будет уникальное во всех осколках. Лучше поторопись, незачем тянуть. Эльза сосредоточилась на отданном коммуникаторе. Может, будет у меня надежный союзник с достойным уровнем силы. Мне-то ядро много бы не принесло. Урсула сказала пока подождать. Да и я через дополненную реальность видел кипящие страсти. Происходит, хрен пойми что. Левитан обвиняют меня, но выглядит, как просто знаю, что это он. Тем временем мой двойник, натянув точно такое же снаряжение, разве что без раскладного ножика, зато с очень убедительной голограммой, сказал, что я... Сразу полетел в свой дом, и подобные обвинения возмутительны. Вскоре в дверь постучалась Софи. Девушка была не в своей броне с надетым шлемом, плюс тащила рюкзак. — Рада тебя видеть! — Софи сняла шлем и сразу обняла. Встретилась взглядом с Эльзой. — Привет, маленькая шпионка! — «Я тут тебе немного одежды принесла!» «Спасибо за помощь!» Девушку явно озадачивало то, что ей помогают. Софи принесла неплохую одежку и даже коммуникатор. Пока без номера, работающий только автономно и в локальной передаче данных. Я решил рассказать ей, что удумал.